Глава 15 Дворянин Антон Ефремович Кузьмин, мой первый вассал, скрывался в глухой полузаброшенной деревушке, недалеко от точки постоянных аномалий. Обосновался он там, потому что я настоятельно рекомендовал ему переехать. Вассалы Измайловых видели его в лицо. А, стало быть, за убийство графа будут мстить в первую очередь именно ему. При том, что претензии со стороны гильдии Антон временно смог прекратить, частично погасив долг. Но вот Измайловы, как графский род, пострадавший от Антона, пусть и косвенно, оставлять его в покое не собирались. Поэтому детишек Антон вместе со служанкой спрятал у своего старого сослуживца – дворянина подполковника в отставке, который был Антону как отец. Жена же Антона находилась в частной клинике, в которой за безопасность пациентов отвечали владельцы, баронский род Ватутьевых. Мы были абсолютно уверены, что Измайловы не нападут на объект Ватутьевых, хоть бароны Ватутьевы в аристократической иерархии стоят ниже графов Измайловых, боевая мощь Ватутьевых выше. Узнать об этом было несложно. Новосибирск, хоть и входит в десятку крупнейших городов империи, все же в некотором роде маленький городок, где все друг друга знают. По крайней мере, среди аристократии. Вот и в документах, что я умукнул у Измайлова, были кое-какие выкладки по Ватутивам. Ныне покойный жирный граф собирался им войну объявить. Да понял, что сильно-сильно не вывозит. Так что жена Антона сейчас находится под надежной охраной. Дети его спрятаны у доверенного лица, и носа не кажут на улицу. Остается лишь сам Антон. А сам он, бывший военный, да еще и жаждет отомстить Измайлову, так что не желает круглые сутки прятаться. Работы в городе у него хватает, но жить-то где-то надо. Вот и поселился в деревушке. Правда, несколько раз он уже ночевал в отелях в городе. Но не сегодня, потому что сегодня мы с ним договорились встретиться у него в избушке. Я с нетерпением ждал нашей встречи, по пути наслаждаясь вождением нового для себя транспортного средства. Удивительное дело. Я думал, что Лада будет скрипеть и кряхтеть, и без волшебного мата откажется ехать. Но нет, в ней все было чинно, благородно, даже сцепление недавно поменено, отчего и переключалось мягко. Похоже, Кристи хорошо потрудилась над этой старушкой. Ладу я оставил на обочине, как только показались первые деревенские дома. Затем, убедившись, что на меня никто не смотрит, растворился в мире и пошел к временному жилищу Антона. Из людей я за время прогулки увидел бабку, пасущую корову, деда выгуливающего кота и двух парнишек, чинящих велик. Но все они встретились мне ближе к сердцу деревушки, где находилась лавка. Антон же смог договориться о проживании в доме на отшибе без бумаг, просто за наличные. Я с силой постучал в дверь, оставаясь в невидимости. Из-за моего умения звук гасился, но все же был слышен. Следуя заранее оговоренному плану, Антон открыл дверь, вышел на крыльцо, огляделся и, зевнув, потянулся. За это время я прошел внутрь и, плюхнувшись в кресло, материализовался. Антон развернулся, закрыл за собой дверь и замер на пороге гостиной, разглядывая меня. «Эффектное появление, господин», — изрек он и поклонился. «Я полон секретов». «Я унесу ваши секреты в могилу, господин», — проговорил он серьезно и поклонился еще раз. «Хочется верить, я неплохо разбираюсь в людях». Антон вызвал у меня доверие сразу, и я знаю, что он не предаст меня. Но надо бы поторопиться и исцелить его жену. Антон быстро накрыл на стол, извиняясь при этом за скудность угощения. Я же был совершенно не против поесть пельменей, о чем ему и сообщил. За ужином мы приступили к обсуждению дел насыщенных. Насчет беспризорников, господин. Из четырнадцати человек у пятерых, как оказалось, есть родители. Эти мерзавцы Измайловы просто похитили детишек возле мест, где открывались аномалии. «Дети числятся пропавшими без вести, то есть сгинувшими в аномалиях». Антон скривился и сжал кулаки. «Зачем?» — не понял я. «Как они убедили детей работать на них, а не пытаться убежать к родителям?» «Это еще хуже!» — скрипнул зубами Антон. «Дети действительно находились около аномалий, и мерзавцы, когда хватали и тащили их в машины, убеждали детишек, что спасают их, что еще чуть-чуть и аномалия бы поглотила их» что детишки жизнью им обязаны. Но вот родителей, вы спасти не удалось. «Соки», — процедил я. «Согласен, господин. Один мальчик так три года у Измайловых на побегушках был. Ты сказал им, что родители живы?» «Пока нет. Вы ведь велели не светить детишек, пока не разобрались с Измайловыми. Что насчет остальных девятерых? Этих в самом деле подобрали на улице. Пять разбежали из интерната, когда их нашли измайловские». Остальные просто бродяжничали. У троих из этих девяти есть живые родственники, но дети не горят желанием к ним возвращаться. Понял. Выдохнув, я откинулся на спинку кресла. Антон столько всего успел узнать благодаря своей расторопности, но ему, конечно, немного помогал Виталя. Лариса, жена Витали, работает в администрации Новосибирска в отделении ликвидации последствий аномалии, благодаря чему и имеет доступ к некоторым информационным базам. Сейчас беспризорники живут в большом, но простеньком доме, который мы сняли для них. За ними присматривают две взрослые дамочки, проживающие там же. Этих служанок одолжил нам знакомый Антона, подполковник в отставке. Все детишки оказались совершенно здоровы, если не считать прыщей, истощения и расстройства желудка у некоторых. Страшные незлечимые болезни, которыми дети якобы болели, лишь плод фантазии их прошлых опекунов. Очередная психологическая удавка. Я специально в своей зеркальной маске и плаще походил рядом с каждым из детей, не пожалев сил на свой семейный дар. Мой дар не может врать. Лечить от опасных болезней среди детишек оказалось некого. Но об этом мы тоже пока им не сказали, чтобы не шокировать. Женщины-няньки дают детям каждый день по стопке таблеток, которые на самом деле всего лишь витамины, коих неблагополучным подросткам явно не хватает. «Ладно, с ребятами понятно. Что насчет объектов Измайловых? Выбрал, куда стоит бить. Нам нужно вывести этих тварей из игры, чтобы не опасаться от них удара в спину. Но при этом заработать бы хотелось. Сам понимаешь, в моем положении любые деньги нужны, чтобы братья не сожрали. Я верю, что вашим братьям далеко до вас в прозорливости, господин», — улыбнулся Антон. «С чего такая вера?» «Просто верю, и все», — ответил он легко. «Глядя на вас, я не могу представить другого, кто бы мог унаследовать страны императора Константина и...» Цыц! Я резко прервал его душевную речь, приложив палец к губам. Антон тут же напрягся. Я почувствовал, что он активировал покров. «Мне показалось, за окном что-то движется», — прошептал я, вскользь глянув в старое деревянное окошко, завешенное тюлем. «Радуйся, форточка есть, и она открыта». Мысленно обратился я к зверюге. «Так что давай, подруга, лети на разведку». «А где же, здравствуй, моя дорогая? Как дела? Как поживаешь? О чем вчера дараму смотрела?» Принялась бухтеть зверюга. «Планшет отберу». «Поняла. Полетела. Славься, эксплуататорский класс». «Интересно, что она там в интернете с планшета читает?» Я почувствовал, как зверюга вырвалась из моего сосредоточения и медленно выдохнул. Хм, вроде бы меня уже не так заметно корежит, когда мы с ней разделяемся. При том, что сама зверюга сейчас берет у меня энергии гораздо больше, чем раньше. «Вау! Да вы, мальчики, популярны!» Спустя несколько секунд раздалось в моей голове. «Сколько их?» «Много! О, сейчас вас магии жахнут!» Приплыли. Опять меня ждет замес. «Они атакуют!» — выкрикнул я, резко активировав покров. Я нацепил на лицо зеркальную серебряную маску и укрылся черным плащом. Антон положил палец на кольцо-артефакт, призвав свою простенькую кольчугу и меч. Снаряжение моего единственного вассала было плохим. Все лучше он продал ради лечения жены, оставив лишь необходимый минимум, чтобы хоть немного увеличить шансы на выживание в аномалии. Громыхнуло, и часть дома раскурочила. Наравне со штукатуркой в нас полетели огненные шары, ветровые серпы и каменные глыбы. Мы с Антоном бросились в рассыпну. Я уклонился от всех атак. Попадая в мое поле, они замедлялись, а я дополнительно ускорял себя сам. Антон откатился к ветхому дивану и создал полупрозрачный воздушный щит. «Ее вперед, ты прикрывай!» — крикнул я, чуть изменив голос. В моей левой руке уже лежал артефактный штырь. «Ко мне! Живо!» — мысленно скомандовал я. «Я не собачка!» «Ты лисичка! Быстрее!» Едва я показался в раздолбанном проеме, как по мне открыли огонь из автоматов. Я рыбкой бросился в сторону забора, ушел в перекат по огороду и ускорился, выбежав через раскуроченную калитку и побежав по дуге по дороге. «Это что от в маске? Убейте его!» — послышался знакомый голос. «Огонь! Огонь!» Кроме автоматных очередей, по мне начали палить и техниками отмеченных. Но я уже сократил дистанцию и подошел вплотную к левому флангу врага. Я чувствовал всепоглощающую жажду убийства. На глухой деревенской улице собралось не менее пятидесяти бойцов, и каждый из них желал убить нас с Антоном. «Вот вам огонь!» — произнес я сухо, вскинув правую руку. Невидимая лисица дракониха держалась за мое предплечье лапками. И сейчас она с радостью распахнула пасть. Со стороны это выглядело так, будто бы мощный поток пламени вырывается из моей ладони. Запахло жареным, завизжали люди, те, что стояли во втором и третьем рядах, ибо первые ряды умерли почти мгновенно. «Отходите! Отходите назад немедленно!» кричал все тот же знакомый голос, приближаясь ко мне. Я увидел обладателя этого голоса, мужчину, тело которого покрывали крупные чешуйки. Он рвался ко мне вместе с еще четырьмя отмеченными, явно натренированными на ближайший бой. В момент, когда враг пытался перегруппироваться в автоматчиков, бойцов без покрова, Антон направил ветровые серпы. Мой вассал присоединился к бою. «Тварь, я отомщу тебя за господина!» — воскликнул лидер нападавших. Тот самый мужчина, который вместе со своим сыном находился на базе Измайловых, когда я убил графа. Как сообщил мне Антон, его звали Константин Ладыгин. Он потомственный дворянин и вассал Измайловых. Выставив перед собой руку, я мысленно велел зверюги гидать огня. Ладыгин прикрылся обеими руками. Его чешуя хоть и начала трескаться, но все же выдерживала мое пламя. А вот те, кто находился за его спиной, заорали, вспыхнув точно в факелы. «Давай больше мощности», — велел я драконихи. «Не могу, точно не в невидимости». «Нужно больше энергии и больше огненных душ!» — завопила она. Тем временем ладыгин шаг за шагом приближался ко мне, продираясь сквозь пламя. Я не мог решить, использовать ли весь свой арсенал. Руки чесались достать из браслета на собиту и пустить ее в ход. А еще у меня есть мои любимые ловушки. Но это все выдаст во мне Максима Белозерова. Конечно, из тех, кто пришел по нашим с Антоном Души, я никого не собираюсь отпускать живым, но всякое бывает. Техники таксада Грейс Вандира должны отличаться от техник Белозерова. Но оба этих бойца быстрые. С этой мыслью я расширил поле и влил в него энергии по максимуму. «Будь ты проклят!» — взревел Ладыгин и взмахнул обеими руками. С его кулаков сорвались чешуйки. Вращаясь точно сюрикены, они полетели в меня. Три я отбил в сторону артефактной арматуриной, а от остальных увернулся. Я рискорванул вперед, сокращая расстояние. Слева в меня устремился огненный шар, а справа каменные колья. Но попав в зону действия, поля, вражеские техники замедлились. Они даже не задели меня, пролетели за моей спиной. «Получай!» — взревел Ладыгин, ударив левым кулаком прямо перед собой. Я уклонился, но от его руки в меня полетели чешуйки. «Неплохая техника». «Думаю, так он смог бы ранить сразу несколько монстров в аномалии ранга вожак. В «Хищнике» так и вовсе одной бы такой техникой перемолол бы в фарш целую толпу. Вот и мне пришлось выливать кучу энергии в покров, чтобы защититься, получив такой заряд практически в упор. Справился, но по энергии просел. Хотя я чувствовал, что у Ладыгина энергия осталась и того меньше. И я ведь все это время продолжал жечь его зверюгой». «Ха-ха!» захрипел Ладыгин, когда артефактный штырь с первого же удара пробил ему бок. «Твари, проклинаю!» Его глаза закатились, а через миг, больше не поддерживая свою энергетическую защиту, он вспыхнул ярким факелом. «Не полностью!» — мысленно рявкнул я, но зверюга и сама успела убавить жар. «Пока оставался риск, что кто-нибудь сбежит, мне не хотелось обращать трупы в пепел». «Костя!» — закричал мужик в кольчуге и, обогнув падающий труп, замахнулся артефактным топором. Я чувствовал, что остатки энергии, пройдя через метку этого мужика, сосредоточились в его груди. «Сейчас будет атака». Уворачиваться от нее я начал еще до того, как эта атака оформилась, так что цельнометаллический литой топор, вырвавшийся из груди мужика, пролетел мимо меня и прирезал кого-то из неодаренных за моей спиной. Я же ударил артефактным штырем в прорезь для глаз на шлеме этого чела. Еще один из вассалов Измайловых обратился энергией и опытом для моей метки. «Жги, заканчиваем», — мысленно скомандовал я. «Устала», — лениво проворчала зверюга, выплюнув огромный поток пламени. Я заметил, что в меня больше не стреляли. Оставшиеся в живых враги попытались сбежать, но дистанционные техники Антона догнали неодаренных. Что ж, до обладателей меток, эти враги сильно ослабли. Я не видел, чтобы кто-нибудь из них пытался восстановить энергию зельем. У меня сложилось впечатление, что мерзавцы, заявившись такой толпой, не сомневались в успехе операции. Ожидали прикончить, либо же вновь пленить Антона. Но как-то не получилось. К тому же, когда я убедился, что ни у кого из врагов сбежать не получится, я пустил за полетать. Она догоняла удирающих в невидимости. Я делал красивые пассы руками. Удирающие сгорали И вот в огороде вокруг арендованного Антоном домика куча трупов Забор снесен, за забором тоже тела «Да уж, по сели. проговорил Антон, осматриваясь по сторонам Мой вассал зажимал кровоточащий бок Глядя на это и предвидя очередные траты энергии на исцеление верного воителя Я тяжело вздохнул «Пойдем в дом», — велел я Я чувствовал себя опустошенным в плане внутренней энергии. Однако же я был рад сразу трем вещам. Во-первых, я оказался рядом в момент нападения, чего враг явно не ожидал. Антон спасен. Во-вторых, Измайловы потеряли немало людей в этой заварушке, а значит ослабли. В-третьих, хвала говяжьим чипсам. Здорово, что мне есть чем восстанавливать энергию, не тратя при этом энергию и опыт на сиюминутное восстановление. И, кстати, есть ведь небольшой бонус к этим трем пунктам радости. Трофеи. Большое спасибо, псы Измайловские, что прихватили с собой столько полезного добра. Будет, чем мой склад забить. Поздно вечером я оставил Антона разбираться с полицией, которая прибыла с задержкой в два часа. Мы решили не изничтожать трупы, а использовать их в качестве доказательства нападения. Рот Антона в котором кроме него самого состоит всего лишь три человека, официально объявляет войну графскому роду Измайловых. Ситуация неоднозначная. Любой здравомыслящий человек после такого заявления, глядя на Антона, покрутит пальцем у виска. Но действие сие, объявление войны, вполне законное, и по закону Антон может привлечь на свою сторону кого угодно. Конечно, по закону же в любой момент в войну могут вмешаться представители империи, и попросить как можно скорее войну завершить. Но вряд ли кто-то пальцем о палец ударит и побежит защищать поместного дворянина Антона Кузьмина. Размышляя об этом, я в невидимости ходил вокруг деревни. Засад не было, но Антон все же стоит снова переехать. Примерно на этой мысли я почувствовал, что в кармане завибрировал телефон. «Привет, я нашел правильный ответ». Таким было первое сообщение от Певга, принца Евгения. И дальше надпись «Печатает».